Даша пожала плечами. Она не хотела зря обнадеживать старуху. Я вообще-то этим не занимаюсь. Я только списки уточняю. Так что вы говорите, Марта мартынна умерла? Ох, старуха сплеснула руками. И не спрашивай, доченька. Как глаза закрою, прям так ее и вижу. Лежит бедная, а голова вся как есть разбита. И он тоже весь в крови. А кто, кто он? варвар Васильевна. Осторожно спросила Даша, увидев, что старуха замолчала и не думает продолжать. «Кто? Кто он?» – удивленно переспросила варвар «Ну, вы сказали, он лежит весь в крови. Да кто же он-то?» Даша на терпение подходила к концу. «Ну, кто же еще? Гриша, племянник ейный. Ох, молодежь, молодежь, весь на чего-нибудь удумает, лежит весь в крови, как есть мертвый» а Мартынна тоже на полу лежит, и голова совсем разбитая. — Так вы их что, видели? Старуха с подозрительным испугом взглянула на Дашу, затем покосилась на дверь и торопливо забормотала. — Да ничего не видел ничего не знаю. А ты, доченька, откуда говорила? Не из милиции? — Да нет, нет, Варвара Васильевна. Даша постаралась успокоить всполошившуюся старуху. — Я вам объяснила, что я из Сабеса, «По поводу гуманитарной помощи списки уточняю». Она сунула старухе под нос красиво отпечатанный на принтере список. «Вот видите, ваша соседка, а вот вы рядом». «И из одежды что-нибудь дадут, а?» Опять деловито уточнила старуха. «Может быть, точно я вам сказать не могу». «И пальто, к примеру, можно, а?» Старуха снова посорочье выпучила глаз, склонив голову к плечу. — Не могу вам точно сказать, — пошла Даша на попятный. — Я же только списки проверяю. Так вы их видели? — Кого? — Тьфу ты! — Даша привстала. — Да убитых Марту Мартынну с племянником! Старуха оглядела по сторонам, будто проверяла, не подслушивают ли их. Потом поманила Дашу к себе и, пригнувшись к ее уху, громко прошептала. — И не племянник он ей вовсе! — Не племянник? — удивилась Даша, отстранившись и вытирая ухо. — Нет, не племянник, — торжественно проговорила Варвара Васильевна. — Не племянник он ей, а крестник. Он и называл-то ее все крестное. — Какая разница? — отмахнулась Даша. — Племянник или крестник? — не не скажи доченька старуха обиделась племянник и крестник совсем разное дело племянник это племянник а крестник это крестник варвар васильевна так вы их видели вклинилась даша в эти серьезные рассуждения кого доченька ну как кого убитых марту мартынну с племянником Фу, там, с к крестником. «Видела!» – страшным шепотом прошептала старуха. «Только ты никому уж не говори, а то меня затаскают!» «А как же так получилось, что вы их видели?» «Да соли мне надо было, доченька!» – продолжала старуха полушепотом. «За солью пошла к Мартынне, а у той дверь-то не закрыта, а я и войди. смотрю, а Мартын-то на полу лежит!» Что это, думаю, не как она заболела? Какие ее годы? 80 еще нет. Ну, я и подошла, смотрю, она уж холодная. И рядом ты видишь Гриш лежит. Весь, как есть в крови, тоже не дышит. Ну, я и пошла. А что, варвар Васильевна, поинтересовалась Даша, вещи там были раскиданы? Чего? Старуха приложила ладонь к уху на манер рупора. «Может быть, там было все разбросано? Как будто искали чего!» «Мне до чужих вещей нет интереса!» Старуха поджала губы. «Ладно, варвар Васильевна, спасибо вам!» Даша встала, собравшись уходить. Ясно было, что больше ничего она здесь не узнает. Следы бабушкиной шкатулки окончательно затерялись. Ее мог взять тот, кто убил вора и его крестную, Если он представлял себе ее ценность, она могла остаться в запечатанной квартире. Она могла быть спрятана шухером где-нибудь в укромном месте вне дома. Подойдя к двери комнаты, Даша вспомнила о своей разорванной юбке и остановилась. Ехать в таком виде через весь город было немыслимо. «Варвара Васильевна», — обернулся она к хозяйке, — «вы мне иголку с ниткой не дадите?» Я вот юбку разорвала. «Ой, батюшки!» старуха сплеснула руками. "Это где же тебе так, доченька, у дела? Да в вашем дворе, пока через яму перебиралась, за гвоздь задела. Как вы-то здесь ходите? Да уж, как-то так Приноровились. Старуха направилась к комоду.